«Вот еще нашелся», — сказала она вдруг, обращаясь опять к Дарье Алексеевне. «А ведь прям от доброго сердца, я его знаю. Благодетеля нашла. А, впрочем, правду, может, про него говорят, что... того. Чем жить-то будешь, коли уж так влюблен, что Рогожинскую берешь? За себя, за князя-то». «Я вас честную беру, Настасья Филипповна»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 — объявил, наконец, Птицын, складывая письмо и передавая его князю. — Вы получаете безо всяких хлопот по неспоримому духовному завещанию вашей тетки чрезвычайно большой капитал. — Быть не может! — воскликнул генерал, точно выстрелил. — Все опять разинули рты.